Данте. Последнюю часть ритуала раскрытия магических резервов Данте не любил. В основном потому, что на ней не происходило ничего особенного. Сильная магия видна сразу, как и посредственная. Взгляд против воли метнулся к девчонке, сидевшей у распахнутого окна. Как и он, Алисинея выглядела совершенно незаинтересованной в происходящем, каждым движением демонстрируя равнодушие но в голубовато-дымчатых глазах мелькало разочарование. Да, девочка, он тоже надеялся на мощный резерв, но, увы. И без того паршивое настроение проломило очередное дно, а злость выпустила когти. С огромным неудовольствием Данте вынужден был отметить, что все таки ждал более тесного знакомства. Чужачка казалась такой манящей, не похожей на всех остальных так же, как он. Ее запах до сих пор тревожит обоняние. Данте раздраженно скрестил руки на груди, заставляя себя сосредоточиться на другой девчонке, которая вызвалась первой. «Перед вами живой цветок розанны вечерний. Попытайтесь с ним что-нибудь сделать. Воспламенить, заставить бутоны раскрыться, поднять вверх горшок. В общем, воздействовать любым способом». Поколебавшись, первая кандидатка неуверенно тронула листик осмотрелась по сторонам, а потом, прикрыв глаза, нахмурила темные брови. Листик почернел и отвалился, часть бутонов поникла. Девчонка ёкнула и отдернула руку. А Леттер де Гравиль, хозяин девчонки, довольно приосанился. «Магия упадка. Неплохо. Пройдите к своему господину». С постным лицом испытуемая отправилась на верхнюю галерею. Очевидно, она была недовольна столь разрушающим действием резерва. Но эти способности будут хорошим плюсом в договоре о будущем замужестве. Следующее. С большой неохотой к Данте подошла вторая. На этот раз их ждала слабенькая магия холода. Бутоны покрылись изморозью. Что ж, бывает. В будущем девушка сможет немного воздействовать на воду и исцелять пустяковые царапины. Наверняка у Алисинеи будет нечто похожее. Следующее. Данте вызывала одну претендентку за другой. Самую малость грела душу то, что ни одна из них не продемонстрировала. Чего-то сверхординарного. Даже цветок не пришлось заменять. Максимум, который Данте увидел, это попытка оживить горшок. При должных тренировках девица сумеет поддерживать големов работоспособными. «Теперь ты...» Кивнул, застывший в углу Алисинею. Девчонка прикусила пухлую нижнюю губу и встала, а Данта отвел взгляд: Дьявол! Нельзя так реагировать. А лучше попытаться поддержать, но нет, он не даст повода, пусть действует сама. Чужачка неохотно приблизилась к цветку. А Данте не мог не заметить, что в ее сладковато-нежный аромат вплелись нотки паники и ему до судорог захотелось от них избавиться. Тихонько вздохнув, Алесинея прикрыла глаза и... Ничего. Прошло 10 секунд, 30, минута. С верхней галереи послышались ядовитые шепотки и хихиканье. Данте стиснул зубы, борясь с искушением ответить бранью и даже сделал несколько шагов к высокородным, чтобы заткнуть их поганые рты. Но девчонка успела первая. «Да черт тебя раздери!» — крикнула звонка. «Ты издеваешься?» И наступила тишина. Лица зрителей вытянулись, а Данта, обернувшись, не мог найти сил хотя бы вздохнуть. Этого не может быть. Но глаза не врали. Цветок исчез. Вместе с горшком, куском стола и самой Алисинеей.